Буква «е» в суффиксе «ен», существительных на «мя». В безударном суффиксе «ен», существительных на «мя» пишется буква «е». В пламени, существительное на «мя», в суффиксе «ен» пишется буква «е». Орфограмма номер 31. Запомни словосочетание. «Сколько времени?» «Нет времени».